Глава 42. Тая. «Ты такая замечательная, моя доченька. Самая лучшая и любимая доченька на свете. Я бы прошла через все это снова, лишь бы ты сейчас лежала, так и у меня на руках». Реву белугой. Слезы капают на застиранную казенную пеленку с медвежатами. Лейла медленно открывает рот, смотрит на меня невидящим взглядом, кряхтит. А я продолжаю рыдать и остановить это никак не могу. «Гормоны, что поделать?» Гормоны, а еще осознание того, что у меня могло бы не быть моей девочки, Вот этой крошки, которая пахнет счастьем. Далась она мне непросто, роды длились 15 часов. В какой-то момент я уже думала, что все, сейчас просто потеряю сознание. Ведь эти 15 часов я истратила все силы. Врач мне попалась специфичная. Суровая, безэмоциональная, которая просто отдавала команды, а потом шла к другой роженице. Было ощущение, что она работает на потоке. А я тут, видите ли, разродиться не могу. Все компенсировала акушерка. Молодая, еще не тронутая цинизмом девочка. Она подбадривала меня, шутила, рассказывала какие-то случаи из практики, которые я и не помню уже. Они с врачом, как добрый и злой полицейский, сработали в тандеме. И именно благодаря суровым командам врачей и дружному подбадриванию акушерки я родила. «Ну что, мамочки, как дела?» Неанатолог входит в палату и окидывает меня и еще двух с контролирующим взглядом. Начинается осмотр деток. Когда очередь доходит до меня, она начинает. «Так, Умарова, дела у вас не очень, что тут сказать?» «Что? Как?» Я пытаюсь подняться, но тело плохо слушается. Все болит, не согнуться, не разогнуться. «Да чего же вы так запереживали? Ох уж эти новоиспеченные мамочки!» Отмахивается от меня, пока я примеряю на Лейлу. «Тысячу и один диагноз» рубинчик повышен, лейкоциты тоже. Полежит под лампой, поставим укольчики, да и поедете домой. На мой выдох оборачиваются обе соседки. Одна, такая же молодая мама, как и я, тихонько смеется надо мной. Вторая, у которой это уже четвертый ребенок, закатывает глаза. Плевать. У меня сейчас столько эмоций, что вообще плевать на все. Врач дает мне рекомендации, показывает, как подмывать и пеленать, прикладывать к груди. После того, как она уходит, Лейла засыпает. Вымотанная и еще сильнее уставшая, чем я. Я сразу же беру телефон и принимаю сделать фото с ней. Первые карточки бесценная память, момент, который никогда не повторится и который не увидит Батыр. Лежу на кровати уставшая, практически без сил, и листаю фото. В какой-то момент в голову приходит мысль: а не отправить ли фото Батыру? Например, вот это, где Лейла цепко держит меня за палец. У нее тут длинные ноготочки и красное личико, хмурые белесые бровки. Отправить это фото с подпиской. Ну вот, а ты хотел сделать аборт? Как тебе, Батыр? Нравится моя дочка? Нравится. Послушай, я тебя, ее бы не было. Размазываю слезы, успокаивая себя. Все хорошо, все замечательно. Мы с Лейлой справимся. Мы с Лейлой пройдем этот путь, мы будем друг у друга. А больше никого нам и не надо. Отец? К черту ее отца. К черту. Я пытаюсь уснуть, но тело болит так сильно, а еще мысли вьются роем. Я не могу успокоиться. Понимаю, что сегодня я пересекла черту и вступила в новую жизнь. Все, что было до, становится бесцветным, будто затянутым туманом. Теперь моя жизнь играет совсем другими оттенками: чуть желтоватой кожей дочери, белым цветом больничных стен и бледно-зеленой пеленкой. Мне нравится все это. Все-таки проваливаюсь в сон, беспокойный, пограничный. И нереальность, и незабвение. Несколько раз просыпаюсь, потому что, кажется, будто Лейла не дышит. Пытаюсь ее накормить, но молока нет, да и дочке, будто и не особо это надо, спит спокойно. После утреннего обхода приходит женщина. Так, умарова, я по твою душу. Что-то случилось сразу в панику. Случилось, умарова. Ты что сказала? В графу отца никого не вписывать? А как не вписывать, когда у тебя законный муж есть? Скажешь мне? спрашивает с недовольством. «Мы в разводе», — настаиваю на своем. «Умаровы, что ты голову морочишь?» — достает из папки с документами мой паспорт, открывает его на нужной странице и сует мне в нос. «Это что?» «Черным по белому написано. Зарегистрирован брак с гражданином Умаровым Батыром Рашидовичем». «У меня есть свидетельство о расторжении брака?» — лезу в сумку с вещами. «Очень интересно, свидетельство есть, а в паспорте штампа нет», — взмахивает руками. «Мне сказали, что можно позже поставить штамп». «Уж не знаю, что тебе там сказали, Умарова». Женщина поджимает губы, недовольная происходящим. «Свидетельство мне твое по барабану. Я работаю только с паспортами. А в паспорте у тебя написано «Муж есть». Хватаю ее за руку и вытаскиваю в коридор, откуда только силы берется? «Пожалуйста, помогите мне», — шепчу, задыхаюсь. «Он не хотел этого ребенка. На аборт отправил. Пожалуйста. Помогите. Не вписывайте его, как отца». Иначе он найдет нас. Не знаю, что видит в моих глазах регистраторша, но ее взгляд смягчается. «Я денег дам, сколько скажете», — предлагаю решительно. «Да что мне бабки твои?» — отмахивается. «Меня по статье потом уволят. Бабки эти боком выйдут». Всхлипываю и складываю ладони. «Ну, пожалуйста». Женщина хмурится, о чем то размышляет, пока, наконец, не выдает. «Нет, не вписывать не могу, поэтому дочку у тебя будет батыровна». Стану в голос. Но Она выставляет палец, и я замолкаю. «Я могу нечаянно забыть отправить данные в реестр». «Да, да, да», — запрыгала бы от радости, если бы могла. «Да подожди ты», — осаждает меня. «Подзабыла я имею в виду то, что данные я отправлю по тебе в любом случае, через месяц или через год, как знать. Иного предложить не могу, прости». «Хорошо, я поняла», — отчаянно киваю. «Мне подходит это». Годик поживем с Лейлой тут, а потом переедем куда-нибудь в другое место. В другой город или страну. Затеряемся. Хотя, возможно, я зря затеваю все и Батыр не думает искать меня. Забыл. Зажил счастливо, а я тут хитросплетение плету. Пусть это будет перестраховкой, на всякий случай. Мало ли.